Глава 20. Первый в истории. Кто же он? Казалось еще минута, и все воодушевление сторонников Соломандра сойдет на нет. Четверо одновременно столкнулись с Оливейдусом, один был мгновенно уничтожен, остальные же трое явно растеряли весь свой боевой дух. Им только и остается, что максимально затягивать сложившееся положение, у троих нет никакого преимущества перед одним. Теперь все зависело от ванжена. Если ему не удастся как можно скорее сладить с Марсом, то здесь его встретят лишь остатки от его союзников. Однако даже он сам не был полностью уверен в своей победе над сильнейшим студентом Высшей Академии X. Марс ни капли не беспокоился о том, что там происходит на другой линии. Он всем сердцем и душой включился в этот бой. Медленно поднялся большой меч. Это была базовая стойка, колющий удар из нулевой позиции. Ван Джен в ответ выставил перед собой лопату. Все взбодрились. Когда Ван Джен противостоял Оливейдусу, он выбрал Небесного Мастера Копья «Нападение против нападения». Но для столкновения с Марсом он выбрал Супер Геракла, меха, характеристики которого направлены в первую очередь на оборону. И сейчас всем было интересно, сможет ли знаменитая вращающаяся лопата заблокировать атаку Марса. На Титане Ло Фей молча, как набрав в рот воды, просматривал доносящиеся вести. До сих пор отдыхавший Лиер открыл глаза. «Что там?» Убийцы богов проиграли на трех линиях, однако Ливейдос в уничтожил Великана. Остальные трое позорно затягивают бой. Завоеватель Марса против Супер Геракла вот-вот начнется. Было очевидно, что Лофей только и ждал, когда его спросят, стоило ли Лиеру открыть рот, как он тут же выдал. Выражение лица Лиера не претерпело особых изменений, он слегка кивнул и снова сомкнул глаза. Мысленно он как раз продумывал противостояние между этими двумя. В это же время на арене с Марсом и Ван Дженом происходило что-то странное. Приготовившись к атаке и обороне, ни один из них больше не двинулся. Вух! Со стороны Марса вырвалась необычная сила, и необычная она была в первую очередь потому, что даже зрители почувствовали в этот момент удушающее давление. Это иллюзия? Что происходит? Дзянфен не выдержал... Он попросту не мог не вскочить в этот момент со своего места. Земной ранг! Самый молодой мастер земного ранга в истории Высшей академии X проявил себя, и это Марс родом Сабидана? После этих двух коротких слов по трибунам словно пронесся ураган. Услышав такое, всю ее и взволнованно затараторила. Несмотря на то, что поединок ещё не окончен, сообщаю всем хорошую новость! Марс достиг земного ранга! Он самый молодой мастер земного ранга в истории Высшей Академии X. Убийцы богов не имеют себе равных. Наступило гробовое молчание. Есть ли справедливость в этом мире? Убийцы богов и так были очень сильны. Так еще и Марс, мать его оказывается, достиг земного ранга. Какие вообще могут быть шансы у остальных при таких обстоятельствах? Да Марио побледнел. Теперь полученный им удар казался еще больнее. До сих пор он оправдывался перед самим собой, что их поражение — это тактическая неудача, а Марс с его бешенством плюс иммунной их способности эффективны только временно. Стоило лишь потянуть время, и победа была бы за ними. А на самом деле он Марсу и вправду с самого начала был не противником. Что означает земной ранг? Да все просто. Марс надругался над ним так, словно они дети малые. «Да это смерти подобно!» В прошлом бою Марс всего-то хорошенько проучил славу Императора, а против Ван Джену он решил показать свою настоящую мощь. Так поступают только когда встречают противника, что смог тебя заинтересовать. Марс не спешил атаковать, давя аурой могущество земного ранга. Победа предопределена, но необходимо, чтобы Ван Джен полностью покорился. Только так можно окончательно задушить бунтарский дух этого землянина, что был подобен костру». В этом мире уже от одних обеданцев и асланцев достаточно шуму. Незачем увеличивать количество конкурентов. «Сестрица, что с ними? Марс с Ван Женом просто стоят и смотрят друг на друга, а все либо такие бледные, либо необычайно взволнованы?» С любопытством спросила Линь Хуи Инь. Обстановка для нее была неясна. Судя по количеству участников, продолжающих сражаться, перевес был на стороне Саламандр. А по воцарившейся атмосфере казалось, что перевес у убийц богов. Айна тихо помотала головой. Марс достиг земного ранга. Этот бой окончен. После этого она тяжело вздохнула. Что де Марио, что Хоктолинь, лень, ни у одного нет ни шанса против этого обиданца. Возможно, по мощности способности Икс они не отстали от него так далеко. Даже возможно, что вскоре они и сами достигнут этого уровня. Однако существование за границей и в границах земного ранга отличается как небо и земля. И весьма очевидно, что мастерство Марса... Это не результат одного-двух дней работы. Просто невыносимо. Он собирается подготовить Элевейдуса и уйти из Высшей Академии X. а беданцы хотят установить здесь свое господство. В тот же момент в каждом военном училище Млечного Пути вспыхнули жаркие дискуссии. Это самый молодой мастер земного ранга, а опять установили новый рекорд. Саламандры могут примириться с судьбой и не роптать на поражение. На далекой земле студенты рассопали духом, здесь воцарилась мертвая тишина. Узнав о существовании Высшей Академии X, они поняли, самый высокий уровень в ней – это как раз земной ранг. На многим людям его за всю жизнь не достичь. Как-никак, даже в таком месте, куда съехались самые незаурядные личности галактики, достигших этого уровня можно по пальцам сосчитать. И среди них Марс самый молодой. Другими словами, среди гениев он супергений. Теперь уже конец этого поединка точно стал очевиден, из-за чего многие расслабились. Марс показал свою мощь, и все участники сражения легко смогли ее ощутить. Лисини остальные сломандры спинели. сегодня они выложились по полной, использовали разнообразные ухищрения, да что тут говорить. Они почти жизнь свою готовы были отдать, лишь бы победить обиданцев, и в один миг все это оказалось разрушено. Джан Шэнь открыл рот, но ничего не сказал, Кёртис лишь глубоко вздохнул. «Видимо, это судьба». «Ван Джен, дурья твоя голова! Выбей из этого парня всё дерьмо!» Всеобщее молчаливое согласие резко прервал необычайно звучный голос. Госпожа Сио Фэй была в ярости и стояла в соответствующей гневной позе. «Неужто у всех этих бойцов душа в пятки ушла? Что за ерунда этот земной ранг? Она не знала и знать не желала». «Главное, Ван Джен непременно обязан разбить этого парня!» Люди на трибунах замешкались на секунду, после чего все незамедлительно начали громко хохотать. Многие не знали, кто эта сексапильная леди, но она, несомненно, наивна до ужаса. Она вообще понимает, что такое «достичь земного ранга». Даже среди видных фигур, выпустившихся из Высшей Академии X, сложно найти хотя бы одного такого мастера. Когда они увидели, что Марс достиг земного ранга, Во взгляде Пань-Пасы, Данди и остальных прославившихся своей силой студентов проступило безграничное восхищение. Не зависть, только восхищение, поскольку только те, кто почти столь же талантлив, понимают, насколько это тяжело. Сколько людей стремится к этому, это мечта любого воина. Возможно, оно и к лучшему, выдохнул Пань-Пасы. Судя по всему, тоже подведет для себя итог. Данди открыл рот, собирая что-то сказать, да так и застыл. Вох! От супергеракла повеяло почти такой же силой. Это... святые небеса! Земной ранг? Все разговоры, все смешки, взметнувшиеся было на трибунах, всё и вся разом прекратилось. Чрезмерная горделивость империи Абидан, исключительная надменность его воинов, все угасло в один момент. Самый молодой мастер земного ранга сменился за минуту. Его имя Ван Джен, он родом с Земли, Выходит из Военной Академии Роса, и в этом году только 21. Это самый молодой мастер земного ранга в истории.